Глава 54. Паланкин прерий. Это Зепстумб вынес мустангера на берег. Прочитав записку, старый охотник поспешил к месту, которое было в ней указано. К счастью, он подоспел на расстоянии ружейного выстрела как раз в ту секунду, когда ягуар готовился прыгнуть. Пуля не остановила прыжка страшного хищника, его последнего прыжка, хотя и попала прямо в сердце.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 Старый охотник слышал слова, которые его удивляли, и совсем не удивлявшие его имена. Для него не было неожиданностью, что Мустангер то и дело повторял имя Луизы, сопровождая его любовными клятвами. Но часто с больного срывалось и другое имя, и тогда речь его становилась иной. Это было имя брата Луизы. И слова, сопровождавшие его, были мрачными, бессвязными, почти бессмысленными. Зепп сопоставлял все слышанное с уже известными ему фактами, и прежде чем дневной свет проник в Хакале, он уже не сомневался, что Генри Пойндекстера нет в живых.